Иван Крамской. Годы жизни 1837-1887. неизвестное, 1883. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Иван Крамской один из самых известных русских художников-реалистов, основатель артели художников и товарищества передвижных художественных выставок. Родился в острогожске, Воронежской губернии в семье писаря городской думы. С 1853 года вместе с фотографом, у которого работал ретушором, скитался по стране. В 1857 году приехал в Петербург и поступил в Академию художеств. В 1863 году выступил одним из инициаторов бунта 14 и оставил Академию. В том же году организовал независимую артель художников В 1869-1870 годах принимал активное участие в создании товарищества передвижных художественных выставок. Основные работы: Русалки, 1871, Христос в пустыне, 1872, Портрет Льва Николаевича Толстого, 1873, Неизвестная, 1883. В истории искусства есть картины, которые узнает даже тот, кто никогда в жизни искусством не интересовался, а художественные музеи и картинные галереи обходил за несколько километров. К таким общеизвестным хитам из мира русской живописи относится и Неизвестная или Незнакомка Ивана Крамского. Художник написал её в 1883 году и выставил на 11 выставке передвижников. Работа сразу привлекла внимание и зрителей, и критиков, вызвала немалый общественный резонанс и целый вал обсуждений и рецензий. Народное название Незнакомка появилось позже, когда на художественный образ, уже закрепившийся в сознании интеллигентной публики, наложилось стихотворение Александра Блока. Современники самого Крамского соотносили образ неизвестный с более близкими им литературными героями Анной Карениной или Анастасией Филипповной. Самой большой загадкой для зрителей до настоящего времени остаётся прототип героини полотна. Наиболее реальный вариант это некий собирательный образ, возникший в воображении художника и впечатлённой им. Однако в чертах героини Крамского видели и красавицу крестьянку, матрёну Савишну, вышедшую замуж за дворянина Бестужева, с которой Крамской был знаком, и любовницу императора Александра I, грузинскую княжну Варвару Туркестанову, и княжну Екатерину Юрьевскую Долгорукую, ставшую марганастической супругой Александра II, и дочь самого Крамского Софью и так далее. Элегантная и идеально одетая красивая молодая дама с надменным видом в собственном экипаже едет по Невскому проспекту. Крамской блестяще изображает розовую морозную дымку, передавая ощущение влаги и холода и обозначая время действия ранний зимний вечер. На героине небольшая бархатная шляпка с белыми страусовыми перьями, франциск, пальто Скобелев оттороченная соболями и муаровыми лентами маленькая меховая муфта, декорированная в стиле пальто, и элегантные шведские перчатки. Модный и дорогой наряд неизвестный слишком безупречен, что было недопустимо для аристократки и служило однозначным определением статуса героини как дамы полусвета. Крамской сознательно подчёркивает эту безупречность техническим совершенством своей работы. На свободонравие героини намекал и городской пейзаж за её спиной и очевидное для современников направление движения экипажа. Лицо неизвестный пленяет зрителя своим необычным полуцыганским типом, чувственным взглядом и несколько презрительным выражением безнравственной женщины, прекрасно знающей себе цену. Вокруг идеи, которую вложил в свою работу художник, сознательно либо невольно, с того самого момента, когда картина была показана публике, постоянно возникали ожесточённые дискуссии. Но скорее всего, Крамской постарался рассказать трагическую историю дамы полусвета, одновременно отвергаемой обществом и отвергающей его.